Ниже была помещена фотография улыбающейся Валентины на больничной постели с ребенком на руках. Паулос Хайротис обнимал жену за плечи, с гордостью глядя на нее и сына. На террасе тотчас наступила гробовая тишина. Ни шуршания газет, ни стуковилок. Хейзл, отважившись, повернула голову. Девушке показалось, будто видал, превратился в камень. Темные, как ночь, глаза странно блестели. Резко отодвинув стул, он вскочил и в неудержимой ярости метнулся в дом. Кариана даже не шевельнулась и словно не заметила внезапного исчезновения мужа. — Знаешь, — мечтательно произнесла она, — Если бы перевоплощения действительно существовали, я бы хотела стать облаком, плыла бы по небу долго-долго. иногда, иногда, когда начинались бы бури... Ее голос замер, но Хейзл заметила, что хотя лицо корианы оставалось абсолютно спокойным, пальцы под столом, Терзали кружево пенюара так, что тонкая ткань разлеталась в клочья. Видал промчался через дом и устремился к конюшне. Сегодня он не способен говорить с Мейером и вообще ни с кем. Его сжигали такие опустошающие злоба и ревность, что его плоть словно распадалась. Паулос дал ей то, чего он никогда не смог бы дать. Ребенка. Ребенка, рожденного в браке. Видал пришпорил коня и безжалостно погнал его вперед. Впервые видал осознал, что каждое утро просыпался с тайной надеждой. Надеждой на то, что Валентина вернется что оставит Хайрикиса надеждой, которая только сейчас была растоптана. И всадник, и конь порядком притомились. Пот лил с них ручьями, но они взбирались все выше и выше, в холмы, не сбавляя шага. Видала, пожирала желание, терзала, мучила. Ему всего тридцать два. Как он проживет до конца дней своих без Валентины? Как сможет существовать? Видал натянул поводья, и когда лошадь устала, спрыгнул и бросился на землю, в отчаянии зарывшись лицом в ладони. Когда он поднялся, солнце уже закатилось. Видал провел здесь целый день. Сев на коня, он поскакал домой. В сумерках... Его лицо казалось ожесточившимся и постаревшим. Если он не может получить женщину, которую любит, значит, найдет других. Десятки, сотни, тысячи, если понадобится, и настанет день, когда он забудет о боли в объятиях одной из них. Он вправе ждать от жизни большего, нежели роль опекуна и защитника безумной, живущей с ним под одной крышей женщины. Весь Голливуд был потрясен. Ракоши брал и бросал самых прекрасных женщин города, заботясь о их репутации так же мало, как о своей собственной. Его называли венгерским дьяволом, И слухи о разнузданных похождениях Ракоши смаковались за каждым обеденным столом, на каждой вечеринке. Говорили, что он каждую ночь занимался любовью с тремя и даже четырьмя женщинами. Самая яркая звезда студии «Парамаунт» пыталась покончить с собой после того, как Ракоши бросил ее. На студии «Двадцатый век Фокс» не осталось ни одной актрисы, не побывавшей в его постели. Романтические приключения Эррола Флинта на этом фоне казались всего-навсего проделками зеленого юнца. Хейзл Ренко читала светскую хронику, отвечала на бесконечные телефонные звонки и не переставала задаваться вопросом, неужели ей предстоит идти по жизни, испытывая горькую жалость к людям, которых она любила всем сердцем. Но что бы ни вытворял, видал вне дома. В Вилладе все текло по-прежнему. Видал, был неизменно вежлив с Корианой, и все ее желания немедленно исполнялись. Хейзл старалась не допускать к ней репортеров и никогда не подзывала к телефону, если звонили посторонние. В доме не оставлялась на виду ни одной газеты. Кориана Ракоши, единственная во всем Голливуде, пребывала в неведении относительно бесчисленных романов мужа. Она отстранилась, ушла в свой мир, куда никто, кроме нее, не мог проникнуть. Поездки по магазинам прекратились. Теперь она довольствовалась тем, что часами сидела с одной и той же вышивкой в руках, которой даже не притрагивалась, уставясь в горизонт, Словно там лежало решение всех ее проблем. Наверное, — думала Хейзел, пытаясь уговорить Кориану войти в дом после того, как солнце давно село, ей было бы лучше в лечебнице. Тогда Видал смог бы снова жениться. Но никто из звезд и старлеток, с которыми связывали его имя, не мог заставить Видала хотя бы улыбнуться. Иногда Хейзел казалось, что на лице Ракошина всегда застыло мрачное, угрюмое выражение. Валентина успела несколько минут подержать ребенка, прежде чем Паулосу позволили войти. Малыш весил почти десять фунтов, и это обстоятельство тщательно скрывали от прессы. Приходилось хотя бы ради матери Паулоса делать вид, что роды были преждевременными. В лице мальчика не было ничего от Валентины. Вылитый видал та же угольно-черная грива непокорных волос, Глаза сначала были зажмурены, особенно когда он оглушительно вопил, но как только няня положила ребенка на руки Валентине, тот успокоился, и глазки открылись. Впервые мать и сын увидели друг друга. Хотя няня категорически утверждала, что у всех новорожденных голубые глаза, его оказались темными С густыми ресницами маленькие кулачки высвободились из одеяла, в которое малыша завернула няня. Он, как и отец, не терпел никаких ограничений. И Валентина с благоговением коснулась нежной, как лепесток, щечки, обводя еще неоформившиеся черты и твердо зная, какими они станут через несколько лет. Сильный подбородок. Высокие скулы, разлетающиеся брови. Таким сыном, видал, мог гордиться. А они с Павлосом будут любить его и беречь. Павлос вбежал в комнату, и облегчение, отразившееся на его лице, не смогло скрыть страданий, пережитых за те часы, пока Валентина в умуках рожала сына. Он быстро подошел к ней и нежно поцеловал, как всегда тревожа, столько за жену. — Как ты, любимая, очень тяжело пришлось. Они не хотели меня впускать, но я слышал, как ты кричала. Валентина улыбнулась, ощущая в этот миг почти материнскую любовь к мужу. — Дорогой, воды были совсем легкими, правда. Он сел рядом, и впервые с потрясенным изумлением перевел взгляд с сияющей жены на туго запеленутый сверток у ее груди. Он никогда раньше не видел новорожденных и нерешительно протянул палец, который немедленно оказался стиснутым в маленьком красном кулачке. «Она просто восхитительно дорогая, совершенно невероятная малышка». «Это он!» — весело поправила его Валентина. Малыш снова жалобно сморщился, побагровел, открыл маленький ротик, испуская оглушительный вопль. «По-моему, он голоден», — сказала Валентина, няня англичанки, которая тотчас вошла в комнату. «Вряд ли», — уничтожающе бросила та. «Просто вы слишком долго держали его». «Подслащенная вода — все, что ему сейчас нужно. Завтра можете начинать кормить грудью». Ребенка бесцеремонно выхватили из рук матери и унесли. «Они очень властные, верно?» — ухмыльнулся Паулос. «Да», — согласилась Валентина. «Все еще ощущаю тепло и тяжесть маленького свертка. Не останусь здесь ни на день больше, чем необходимо, Паулос». Хочу быть дома с тобой и малышом. — Как мы его назовем? — Не знаю. Беспомощно отозвалась Валентина. Думаю, ему не подойдет американское имя. Он совсем не похож на американца, правда? — С таким хохолком он выглядит в точности как грек, — — объявил Паулос, лукаво блестя глазами. — Давай назовем его Александр. — Идеальное имя! — объявила Валентина, поднимая голову в ожидании поцелуя.